Диана перебила его. И вы поняли, что устроив несчастный случай, выманили цывенских шаманов на свет Божий, что в долине обитали силы, с которыми вы даже не надеялись встретиться, и что находились они на расстоянии вытянутой руки от вашей лаборатории. Ирония судьбы улыбнулся Саше. Мы поймали колдунов, когда те возвращались в горы со своими пациентами. Мы были уверены, что с их помощью проникнем, наконец, в тайны иной реальности, в тайны пси-вселенной. Диана закрыла глаза. Она подошла к последним вратам тайны. — Как вы украли их способности? — спросила она. «Благодаря двум французам», — вибрирующим от возбуждения голосом ответил Мавриский. Диана открыла глаза. Она не ожидала ничего подобного. «Что за французы?» «Малин и Садко», — вступил в разговор с Саше. «Это были их русские псевдонимы. Психологи-перебежчики, разделявшие наши идеалы». Они участвовали в наших кровавых опытах, но не слишком усердствовали. Когда привезли цивенов, они предложили другую методику. В чем она заключалась? Это была идея Садко. Сила шаманов существовала на ментальном уровне. Так что разгадать тайны можно было только проникнув в их разум изучив их изнутри. «Каким образом?» Русский покачал головой. «Мы должны были сами стать шаманами». Мавриский напоминал безумного матроса с летучего голландца. Саше заговорил спокойнее. «Идея французов состояла в приобщении к цивенским обрядам. Мы должны были стать колдунами, чтобы шагнуть за грань сознания». По мнению Саткона, стал момент великого перехода. Диана готова была проглотить безумное объяснение. В каком-то смысле оно выглядело самым правдоподобным. Но логика событий все еще ускользала от нее. Как вы могли рассчитывать, что арестованные шаманы посвятят вас в свои тайны? Спросила она. У нас был посредник. Кто? Евгений Талих. Диана нервно расхохоталась. «Талих? Человек, которого вы бросили в лагерь и братьев которого убили?» Мавриский сделал еще один шаг и оказался в нескольких сантиметрах от Дианы. Она могла во всех деталях разглядеть его орлиное лицо. «Вы правы», — неожиданно мирно согласился он. Мерзавец никогда не стал бы даже разговаривать с нами. Пришлось использовать другой метод. Какой метод? Мягкий. Эта роль отводилась Садко. Что за бред вы несете? Как Садко мог смягчить Талиха? Мавриски вздернул брови. Он выглядел искренне удивленным. «Я не сообщил вам пикантную деталь!» хмыкнул он. «Какую деталь!» — выкрикнула Диана. Ее ярость сражалась с холодным спокойствием, рассудок с безумием. «Садко женщина — женщина!» «Женщина?» — повторила Диана. Справа от нее раздались шаги. Диана обернулась, вглядываясь в оставшиеся в тени пространство. Все время, что длилось их приключение, она была сильной, умной и хладнокровной. Но в это мгновение снова стала сутулой, неловкой, застенчивой девушкой. «Мама?» — спросила она, обращаясь к выходившему на свет человеку. Глава 68 Никогда еще она не казалась ей такой красивой. Сибилла была в теплом белом комбинезоне дорогой итальянской марки, как всегда элегантная и безупречная во всем, кроме лица. Светлые волосы под красной шапочкой выглядели почти белыми, даже бесцветными, лишенными жизни. Ясные светло-голубые глаза напоминали ледяные шарики. Диана не нашлась, что сказать и повторила. Что ты здесь делаешь, мама? Сибила Теберш улыбнулась. Это главная история моей жизни, дорогая. Диана заметила, что мать, как и двое других, вооружена пистолетом и узнала модель. Это был Глок. Из такого же она стреляла в фонде Брюнера. Эта деталь странным образом придала ей сил. «Рассказывай», — приказала она, — «мы заслуживаем правды». «Неужели?» «Да, по той простой причине, что добрались сюда, чтобы выслушать ее». Ответом на эти слова стала еще одна улыбка. Привычный равнодушный оскал, который с юности так ненавидела Диана. «Ты права, но, боюсь, рассказ окажется слишком долгим». Диана обвела взглядом зал, цепи, саркофаги, хирургический стол. «У нас впереди вся ночь, так ведь? Думаю, ваш опыт начнется только на рассвете». Сибила кивнула. Русский и чех подошли к ней и встали рядом. В помещении было так холодно, что пар дыхания мгновенно оседал в воздухе мелкими кристалликами. Коричневая ушанка и белая шапочка заиндивели. Застывшие как изваяние рядом с матерью мужчины, показались деяния устрашающе совершенными, но больше всего ее поразило обожание в глазах палачей. Мне кажется, ты не понимаешь, что в моей судьбе всегда было главным, не знаешь, что вело меня по жизни. Откуда такая уверенность? Сибила бросила отстраненный взгляд на Джованни и снова взглянула в глаза дочери. «По той простой причине, что тебе ничего не известно об эпохе моей молодости. Ваше поколение — пустая порода, сухая лоза. Вы не мечтаете, не питаете надежд и даже ни о чем не сожалеете. Ни о чем. С чего ты это взяла?» Сибила как будто не услышала вопроса дочери. «Вы живете в эпоху потребления и золоченного материализма. Вас, если что и волнует, так только вы сами». Она вздохнула.